Когда же таковой представится, автор готов разъяснить, что бидл в точном смысле этого слова, а именно приходский бидл, состоящий при приходском работном доме и прислуживающий в качестве официального лица в приходской церкви, Наделен по своей должности всеми добродетелями и наилучшими качествами, и ни на одну из этих добродетелей не имеют ни малейшего права притязать бидлы, состоящие при торговых компаниях, судейские бидлы и даже бидлы при часовнях. Впрочем, последние все-таки имеют на это некоторые права, хоть и самые ничтожные. Мистер Бамбл еще раз пересчитал чайные ложки. Взвесил на руке щипчики для сахара, внимательно осмотрел молочник, в точности установил, в каком состоянии находится мебель и даже конский волос в сидениях кресел, и, проделав каждую из этих операций не менее пяти-шести раз, начал подумывать о том, что пора бы уже миссис Корни вернуться. Одна мысль порождает другую. Так как ничто не указывало, На приближение миссис Корни мистеру Бамблу пришло в голову, что он проведет время невинно и добродетельно, если удовлетворит свое любопытство беглым осмотром комода миссис Корни. Прислушавшись у замочной скважины с целью удостовериться, что никто не идет, мистер Бамбл начал знакомиться с содержимым трех длинных ящиков, начиная с нижнего Эти ящики, наполненные всевозможными принадлежностями туалета прекрасного качества, которые были заботливо уложены между двумя листами старой газеты и посыпаны сухой лавандой, по-видимому, доставляли ему чрезвычайное удовольствие. Добравшись до ящика в правом углу, где торчал ключ, и узрев в нем шкатулочку с висячим замком, Откуда, когда он ее встряхнул, донесся приятный звук, напоминающий звон монет? «Мистер Бамбл, величественной поступью, вернулся к камину и, приняв прежнюю позу, произнес с видом серьезным и решительным «Я это сделаю». После сего примечательного заявления он минут десять игриво покачивал головой, как будто рассуждал сам с собой о том, какой он славный парень». а затем с явным удовольствием и интересом стал рассматривать свои ноги сбоку. Он все еще мирно предавался этому созерцанию, как вдруг в комнату ворвалась миссис Корни, задыхаясь, упала в кресло у камина и, прикрыв глаза одной рукой, другую прижала к сердцу, стараясь отдышаться. — Миссис Корни! — — сказал мистер Бамбл, наклоняясь к надзирательнице. — В чем дело, сударыня? — Что случилось, сударыня? — Прошу вас, отвечайте. — Я как на... на... Мистер Бамбл от волнения не мог припомнить выражение «как на иголках» и вместо этого сказал «как на осколках». — Ах, мистер Бамбл! — воскликнула леди. — Меня так ужасно расстроили. — Расстроили, сударыня! — повторил мистер Бамбл. — Кто посмел? — Я знаю! — произнес мистер Бамбл с присущим ему величием, сдерживая свои чувства. — Эти дрянные бедняки! Страшно и подумать! — содрогаясь, сказала леди. — В таком случае не думайте, сударыня! — ответствовал мистер Бамбл. — Не могу! — захныкала леди. — Тогда выпейте чего-нибудь, сударыня! — успокоительным тоном сказал мистер Бамбл. — Рюмочку! Рюмочку вина! — — Ни за что на свете, — ответила мистер Скорни, — не могу. — Ох, на верхней полке, в правом углу. Ох, — Ох! Произнеся эти слова, добрая леди указала в умопомрачение на буфет и начала корчиться от спазм. Мистер Бамбл устремился к шкафу и, схватив с полки столь туманно ему указанную зеленую бутылку, вмещавшую пинту, наполнил ее содержимым чайную чашку и поднес к губам леди. — Теперь мне лучше, — сказала миссис Корни, выпив полчашки и откинувшись на спинку стула. В знак благодарности мистер Бамбл благоговейно возвел очи к потолку, потом опустил их на чашку и поднес ее к носу. — Пепперминт! Слабым голосом промолвила миссис Корни, нежно улыбаясь Бидлу. «Попробуйте. Там еще есть».